Кому-то не спится. Чёрт бы вас всех побрал. Доброе утро, Роб. Маци, ты? Какого дьявола? Извини, что разбудил. Дело есть. и весьма прибыльное. Да, слушаю. Мне, точнее моему нынешнему боссу, необходим отряд хорошо подготовленных парней. Лучших профи, Роб. Ты же знаешь, что я сам не решаю эти вопросы. Обратись к Дюку. Если он даст команду, тогда пожалуйста. Мне связываться с ним неудобно. Сделай это ты. Мы с тобой, конечно, друзья. Но служба и служба. Каждый делает свое дело. Роб, это очень важно. Ты сейчас где? В соседней стране. Ладно, я сам с шефом свяжусь. Сколько людей тебе надо? 20 бойцов. Командир и заместитель. Вооружение... Необходимые для захвата охраняемых зданий и удержания их в течение нескольких часов. 22 человека. Я понял тебя. Результат переговоров с Элисом сообщу не ранее обеда. Он может отказаться от заказа? Нет, тут дело в деньгах. Предупреждаю. это затея обойдется твоему шефу недешево. Он заплатит. Конечно, если деньги не его личные. Жди звонка, Мацей. И считай, что я не обиделся за то, что ты меня разбудил. Давай, до связи. До связи, Роб. Запись этого разговора немедленно ушла в Москву. В 8.00 состоялся телефонный разговор между генералом Александровым и президентом страны. Получив указание заместитель директора СВР, набрал номер генерал-майора Липатова из антитеррористической службы. Алексей Владимирович, не поверишь но я словно знал, что сегодня ты мне позвонишь», заявил тот. «Нет, серьезно. Что-то случилось?» «Пока нет, но может случиться. Нам надо встретиться. Немедленно. Дальнейшие совместные действия санкционированы на самом верху. Подъезжай ко мне». «Хорошо». Генералы встретились в 10.30. «Ну что у тебя, Алексей Владимирович, такое, что даже президент заинтересован?» «А ты послушай». Александров включил записи. Выслушав запись, Липатов поднялся из кресла и заявил. «Значит, вот они как. Поезд дружбы с отморозками Лютого и отрядом наемников. У вас была информация, что благотворительный фонд «Голуби мира» занимается набором солдат удачи? Конечно. Но прежде деятельность Элисона и Сташика нас не касалась. Тебе известен наш принцип? Знаю». Липатов усмехнулся. Вы не оставляете без внимания то, что когда-либо и даже в незначительной степени попадает в зону ваших интересов. Вот именно. Господин Сташек, еще будучи офицером разведки Польши, был нами завербован. Долгое время мы его не трогали, просто отслеживали деятельность, в том числе и в благотворительном фонде. Сотовый телефон Липатова пропищал сигналом вызова. Он посмотрел на экран и ответил «Я в офисе заместителя директора СВР, как раз по данному вопросу». Генерал Александров поделился очень интересной информацией, касающейся Зареченска. «Вот как? Еду. Через полчаса буду у вас». Начальник управления антитеррористической службы, выключив телефон, взглянул на Александрова. «Поехал я. Начальник ждет». «Давай». Уверен, сегодня мы еще увидимся или созвонимся. В 12.10 генерал-майор Липатов вошел в кабинет начальника антитеррористической службы генерал-полковника Васильева. Тот оторвался от бумаг, снял очки и сказал. Мне звонил президент. Липатов кивнул. Тебя это не удивляет? После разговора с Александровым нет. Ах да. Ведь именно по каналу СВР в Кремль поступила информация о новой боевой операции Пучистов против Зареченска. Значит, ты в курсе проблемы? Так точно. Нам приказано сделать все возможное и невозможное для недопущения кровавой бойни в Зареченске. Разрешено применять любые силы и средства. Рекомендовано действовать во взаимодействии со службой внешней разведки, ФСБ, ГРУ и Генштабом. В нашем распоряжении все, что может помочь в решении задачи, кроме одного ⁇ времени. Боевики планируют операцию на понедельник. А у нас сегодня вторник. Стоит вопрос, Геннадий Анатольевич, что будем делать? Казалось бы самое простое ⁇ предупредить начальника штаба ополчения города и командующего военными формированиями всего Юго-Востока соседней страны. Но в итоге это ничего не даст. Пучистые узнают, что их планы раскрыты. В том, что они имеют своих осведомителей, сомневаться не приходится. Их новый план, третий по счету, вполне может остаться неизвестным для нашей разведки. Пучисты постараются сохранить его в тайне. Поэтому необходимо решить, как не позволить противнику провести операцию «Поезд дружбы. Тоже юмористы нашлись. Это же надо додуматься. Есть у меня одна идея, Сергей Иванович. Лепатов доложил Васильеву о том, что Роберт Сташек был когда-то завербован сотрудниками СВР. Васильев выслушал начальника управления и воскликнул. Отлично. Как это можем использовать мы? Предупреждать ополченцев бесполезно. Перехватить состав и уничтожить его где-нибудь на перегоне нам не разрешат как и нанести опережающий удар по базе державников. Остается одно – провести акцию внутри поезда во время его движения от столицы к Зареченску. Начальник службы ненадолго задумался, затем проговорил. «Кажется, я начинаю тебя понимать. Нам надо внедрить своих людей в отряд наемников, использовав для этого влияние СВР Насташика. Ведь именно ему, Элисон, и поручи сформировать этот отряд если уже не приказал. Сам глава фонда сидит в Амстердаме и этим заниматься не станет. Так точно. По информации внешней разведки, подобные мутные дела всегда поручались Сташику. Так. Кого мы можем внедрить в отряд? Нелегалов, которые сейчас выведены из резервы и находятся в странах Европы. И сколько у нас таких нелегалов? Десять человек. Среди них две женщины. Женщины нам не подойдут. Значит, остается 8 бойцов. Так точно. 8 против 52. Хреновое соотношение сил. Желательно, конечно, весь отряд сформировать из наших людей. Но это невозможно. С наемниками-то ребята справятся. Действовать им придется на опережение. Уже имея преимущество первого удара. Задача не является невыполнимой. Да, бойцам придется поднапрячься, но на то они и профессионалы. Кто отвечает за связь с резервной группой? Мой заместитель, полковник Бредов. Бойцы знают друг друга? Лично они никогда не пересекались, но на случай объединения и использования в составе группы видели фотографии других нелегалов. При встрече наши люди узнают друг друга. Генерал-полковник Васильев поднялся из кресла. Я в операторскую правительственной связи. Необходимо утверждение плана действий. Ты пока предупреди своего заместителя, чтобы был в готовности о озадачить резервистов. Реши, кто возглавит группу и как сможет связаться с тобой. Руководство антитеррористической акции возлагается на тебя. Я все понял, Сергей Иванович. Начальник службы вышел из кабинета. Генерал-майор Лепатов по сотовому телефону Вызвал заместителя и поставил ему задачу. Вскоре генерал-полковник Васильев вернулся, присел в кресло, расстегнул верхнюю пуговицу рубашки и сообщил. План операции утвержден. Ясно. Ну, а я поставил задачу Бредову. Хорошо. Разрешите убыть к себе? Да, работай, Геннадий Анатольевич. И помни, что эта операция на контроле у президента. Знаю. В 14.30 в кабинет Лепатова зашел полковник Бредов и доложил. Все бойцы резерва оповещены о предстоящей операции и уже сегодня начнут убывать в Краков. Подожди, а какое у них основание для убытия? Откуда им может быть известно о том, что Сташек набирает отряд наемников? Об этом позаботился сам Роберт Сташек. Он разместил в интернете объявление соответствующего содержания. Не продублировала его в основных европейских печатных СМИ. Телефонный звонок прервал разговор. Генерал-майор поднял трубку и услышал. Это Александров. Да, Алексей Владимирович. Контакт с Робертом Сташиком установлен. Вербовка наемников началась. Он готов зачистить ваших ребят в подразделение «Черные псы». Так назван диверсионный отряд. Не зная бойцов... Ни в лицо, ни по фамилии. Сташик попросил, чтобы каждый наш человек в ходе первичной беседы надевал на безымянный палец левой руки тонкое серебряное кольцо, которое легко купить в сувенирных лавках любого европейского города, в том числе и Кракова. Понял. Будут у кольца на безымянных пальцах. После беседы от этих колец надо избавиться. Понятно. Благодарю за помощь, Алексей Владимирович. У меня два человека непосредственно работают на Миковиче. Если будет что-то интересное, сообщу. Спасибо, до связи. Лепатов положил трубку на рычаги аппарата, взглянул на Бредова и спросил. Слышал о том, какой сигнал должен подать наш боец во время первичной беседы с Робертом Сташиком? Так точно. Надеюсь, ты знаешь, что надо делать. Знаю. Сейчас же повещу всех о сигнале. Правильно, ступай. Да не задерживайся. С этой минуты у нас, так сказать, повышенная боевая готовность. Полковник улыбнулся. Казарменное положение? Если надо, то будем ночевать в управлении. Не прилещает такая перспектива? Если честно, то нет. Но надо так надо. Ступай. В 17.00 слепатовым Липатовым вновь связался генерал Александров. Старших сообщил, что Эллисон выставил Миковичу счет в 50 миллионов евро. Неплохо. Это сколько получил бы каждый наемник в случае успешно проведенной операции? Ровно 1 миллион евро. Так можно работать. Лепатов вздохнул. Все же выгоднее играть в футбол или хоккей на уровне премьер-лиги или высших дивизионов. Там оплата гораздо круче и риска намного меньше. Нам с тобой таких денег не видать. А они тебе нужны? Но от пары миллионов я бы не отказался. Больше не надо. Я вот о чем подумал. Ты внедришь в отряд наемников своих людей. У них будет преимущество. Скорее всего, им удастся обезвредить банду в поезде. Но для этого потребуется, чтобы бригада машинистов была своя. Иначе не смогут сообщить о происходящем в вагонах и остановить состав там, где к нему подойдет национальная гвардия. Тогда на операции можно ставить крест. Я услышал тебя, Алексей Владимирович. Мы проработаем этот вопрос. Придется посылать к соседям еще одну группу, тех самых машинистов? Генерал-лейтенант СВР возразил. Не придется, Геннадий Анатольевич. У нас есть люди, которые решат задачи по бригаде. Очень хорошо. Я должен иметь связь с ними. Конечно, сегодня мы передадим им приказ о временном переподчинении антитеррористической службе. Завтра ты сможешь связаться с ними и определить порядок взаимодействия. Позывной старшего подгруппы, которую мы подчиняем вам. Шатун. Связь по спутнику с 11 до 12. Номер? Группа мобильна? Конечно. Где она находится? В столице. Понял. Что бы я без тебя делал, Алексей Владимирович? Так поэтому президент и поручил нам действовать вместе. А почему у твоего офицера позывной Шатун? Слишком беспокойный парень? Потому что фамилия у него Шатунов. Его случайно не Юрием зовут? Оценил. Нет, зовут его Дмитрием. Капитан Дмитрий Шатунов. Больше о нем тебе знать ничего не надо. Кроме того, что до прихода в разведку, он несколько лет проработал машинистом. «Понял. Утром обязательно свяжусь с ним. Удачи, антитеррор!» Александров отключил телефон. То же самое сделал и генерал Липатов. Ночевать в управлении он не стал, уехал домой. А в 8.00 среды прибыл обратно. В 11.20 он по спутниковому телефону набрал номер, оставленный ему заместителем директора СВР. «Да», — ответил немного хрипловатый голос. «Шатун? Слушаю. Здесь Липатов?» «Да, товарищ генерал». Начальник управления антитеррористической службы определил капитану общую задачу и добавил. «Нам неизвестно, откуда отправится литерный поезд, но мы это узнаем. Возможно, непосредственно перед его отходом. Вам следует самим отработать план проникновения на тепловоз. Во время движения контролировать бригаду, а при необходимости сменить ее. С собой иметь спутниковую станцию, чтобы мы могли координировать ваши действия. Я все понял. Мы с помощником немедленно приступаем к работе. Максимум осторожности, капитан. Само собой. Связь по необходимости. Принял. Отбой. Лепатов позвал к себе заместителя. Полковник Бредов прибыл немедленно. Да, Геннадий Анатольевич. Тебе, Михаил Викторович, завтра убыть в Белгород, вечерним рейсом. Утром пятницы на вокзале у билетных касс. Тебя встретит майор у ФСБ по области, Руслан Шарипов. Что я должен делать в Белгороде? Пиво местное пить. А если серьезно? А если серьезно, то не перебивай старшего. В ночь с субботы на воскресенье Шарипов обеспечит тебе переход границы и доставку в Зареченск. В осажденный город ты попадешь утром в понедельник, примерно часов в восемь. К этому времени мы будем иметь полную информацию о поезде. Встретишься с начальником штаба местного ополчения и после связи со мной раскроешь ему замысел Миковича. Запомни. Швец Сергей Павлович в недалеком прошлом командир батальона парашютно-десантного полка. Передашь ему наши рекомендации по блокированию района вокзала. Это так, на всякий случай. В поезде может произойти все, что угодно. Окончательное решение швец примет сам. Если поезд войдет в город, и оттуда не вывалит толпа боевиков и наемников, то вместе со швецом осмотришь состав. Фотографии ребят, которые будут в составе отряда наемников, вот здесь. Генерал кивнул на папку, лежавшую с краю стола приставки. Изучи и запомни лица, чтобы сам понимаешь, для чего это надо. Бредов кивнул. Понимаю. Смотри фото, здесь не выходя из кабинета. На следующий день, в четверг, ближе к обеду, в антитеррористическую службу приехал заместитель директора СВР. Лепатов встретил его в приемной, провел в кабинет. Новости. Алексей Владимирович, вашей группе удалось внедриться в отряд. Роберт Сташек не подвел. Вот список офицеров, которые вошли в состав черных псов. Репатов вслух прочитал. Майор Захид Кулаев, чеченец. Прибыл в Краков из Албании. Капитан Леча Бакаев, чеченец. Прибыл из Хорватии. Капитан Аслан Генаба, абхазец. Прибыл из Португалии. Капитан Заур Ампар, абхазец, прибыл из Болгарии. Старший лейтенант Шандер Варга, венгер, прибыл из Венгрии. Старший лейтенант Петр Глибан, поляк, прибыл из Бельгии. Старший лейтенант Денис Дзюба, украинец, прибыл из Словакии. Капитан Роман Воронов, русский, из Румынии. Интересная по составу группа. Никому и в голову не придет, что такие разные люди как-то могут быть связаны между собой. Кто еще вошел в отряд наемников? Командир-заместитель и один из бойцов – американцы. Соответственно, Грег Баррит, Рэй Кларк и Арчи Смит. Трое французов – Лукас Дюпон, Лео Бюжон и Николс Слевик. испанцы. Диего Флорис и Крус Сайес – немцы. Клаус Бернт и Астер Вирт, итальянцы Бруно Гала и Марко Лоретти, бельгиец Милан Вутерс и голландец Франк Хемис. Мне этот список ни о чем не говорит. Мне, собственно, тоже. А вот Роберт Сташек утверждает, что такого сильного отряда еще никогда не вербовал. Он знает больше половины наемников и предупреждает, что особенно опасны американцы, Немец Астор Вирт и итальянец Бруно Гала. Хладнокровные, расчетливые, самоуверенные профессионалы. Они уязвимы только в поезде. Если вырвутся на оперативный простор, то остановить их будет весьма сложно. Да, им придется защищаться в ограниченном пространстве, проговорил Липатов. Если, конечно, не успеют взяться за оружие. Наша группа тоже сильна и подготовлена к действиям в любых условиях. Единственный минус пока – это то, что наши бойцы смогли пообщаться в офисе благотворительного фонда всего минут 10. Поставить им конкретную задачу мы не сможем. Захиду Кулаеву, старшему по званию, придется управлять людьми по обстановке. Эх, Геннадий Анатольевич, будь моя воля, накрыл бы я этот поезд бомбардировочной авиацией, заявил Александров. А вместе с ним и позицию национальной гвардии. Этих новоявленных фашистов. Для этого нужен всего один Ту-22. Звено истребителей для его прикрытия. Ладно, поехал я. Сегодня отдохну. Что-то устал. Пора, наверное, на пенсию. На дачу, рыбу ловить. Курей разводить. Грибы собирать. Не отпустят. Да в том-то и дело. Поэтому двину домой. Глава девятая. В субботу Микович приехал в лагерь диверсионного отряда «Запад». На КПП его встретил Маций Глиниш и заявил. «Добрый день, господин Микович. Усиленные занятия постепенно начинают давать результаты. Конечно, подготовка местных боевиков далека от уровня наемников. Но действия отряда Лютова в различных ситуациях, учебных естественно, стали более осмысленными и эффективными. Это хорошо». «Посмотрите, группа сейчас отрабатывает порядок зачистки жилых домов». Микович поморщился. «Нет, подготовка на тебе. Ты смотри на своих подчиненных». «Когда должны прибыть наемники?» «Счет мы оплатили. Из Амстердама нас заверили, что группа специалистов формируется. Отправка назначена на воскресенье». «Вы привезете их сюда?» Нет, думаю, наемникам и державникам не стоит встречаться до времени че. Возможно, вы и правы. Я вот о чем подумал, господин Микович. Лидерный поезд с символикой международного Красного Креста наверняка привлечет к себе внимание. А составу идти от столицы практически до границы. Определить, куда он направляется, несложно. Поэтому экстремисты в Зареченске будут предупреждены своими агентами о поезде. Мы не можем скрыть состав или сделать его невидимым. Диспетчеры станции Зареченск получат информацию о прохождении поезда через город. Транзитом в Ручаевск. Все должно выглядеть правдоподобно. Вот об этом я бы и хотел поговорить. Странно будет выглядеть гуманитарный состав с закрытыми окнами. Ты предлагаешь их открыть? Нет. Но представьте себе закрытый состав, который идет якобы в Ручаевск. А на пути следования до Зареченска в окнах не появится ни одно лицо. Гуманитарные поезда имеют другой вид. Ты предлагаешь, чтобы твои парни торчали в окнах? Предлагаешь, чтобы в окнах хотя бы иногда, особенно при прохождении населенных пунктов, появлялись милые личики молодых медсестер? Это должно успокоить наблюдателей сепаратистов. А они отслеживают железнодорожные движения так же тщательно, как и автомобильные. Медсестры, проговорил Микович. После трагедии с автобусом, в котором находились учащиеся медицинского колледжа, мы вряд ли найдем охотниц поехать в зону боевых действий. Глиниш изобразил подобие улыбки, больше похоже на звериный оскал. Я разве сказал, что нам нужны реальные медсестры или студентки медицинских учреждений? Требуются молоденькие девушки, облаченные в форму красного креста. Я говорил с Лютым, у них в организации полно разного рода девиц. Можно привлечь к этому и наркоманок, недостатков которых у нас не наблюдается. За дозу они отправятся хоть в ад. Но предпочтительнее использовать активисток державы. В конце концов, им ничего не грозит. Отыграют свою роль во время движения, а в Зареченске останутся в поезде. Даже если они каким-то образом попадут к ополченцам, то заявят, что их заставили ехать в город. Сепаратисты отпустят этих девок. Какой с них спрос? Микович посмотрел на поляка. Ты допускаешь вариант провала операции? А вы? Нет. В эту операцию вбухано столько денег, что провала мне не простят. Для тебя он будет означать только одно. Смерть. Если допустишь ошибку. Или проявишь слабость, церемониться с тобой не будут. На войне всякое случается, господин Микович. Чиновник повысил голос. Об этом даже думать не смей. Мы обязаны зачистить этот проклятый Зареченск. Вы говорите мы. Не желаете ли лично поучаствовать в операции? А вот этого не надо, Мацей. Не забывай, что я могу просто уничтожить всю вашу базу. Очень даже легко. По-моему, мы беседуем не о том, господин Микович, тихо проговорил Гриниш, хотя внутри у него кипела ярость. Он бы с большим удовольствием прямо у КПП удавил бы этого чинушу. Но нельзя. Подписался на работу, так выполняй ее. Ты следи за словами, Маций. Хорошо, извините. Так как насчет девушек? Лют обещал найти их в своей организации. Униформы мы их обеспечим. И последний вопрос, господин Микович. Когда вы будете ставить отряду конкретную задачу? Вечером в воскресенье. Отдельно от наемников? У вас своя задача, у них своя. Хорошо. Может, все-таки посмотрите на бойцов? Я же сказал нет. Мне достаточно твоего доклада. Для этого совершенно не обязательно было приезжать в лагерь.